она умненькая, — подумал Виктор, — сразу не скажешь, а на самом деле совсем не глупая. Он питал слабость к умным людям. Даже самая красивая женщина, если она была глупой, ограниченной, не могла привлечь его. Совсем недавно он познакомился с хорошенькой редакторшей одного толстого журнала. Редакторша была внешне очаровательна, золотоволосая, казалось, даже кожа у нее золотистая, теплая, огромные карие глаза, ослепительная улыбка. Когда он шел с ней по улице, многие оглядывались. Она говорила, «Витя, вы должны писать книгу, пусть это будут современные записки врача». И «Я напишу только в том случае, если вы будете редактировать меня». — ответил он, искренне любуясь ею, блеском ее глаз, ямочками на щеках, белой нежной шеей. Да, она была прелестна, но невероятно, как он вскоре понял, фантастически глупа, и он стал прятаться от нее. А она звонила ему беспрестанно, и бедная мама, не любившая лгать, вежливо отвечала. — Его нет, право не знаю, когда будет. — Что? — Да, он в институте, а потом он поедет в библиотеку. Ася, сестра, была куда решительнее и тверже мамы, просто рубила с плеча. — Вы его не застанете на этой неделе. Наверное, на той тоже. Он очень занят. В конце концов, красавица-редакторша отвалилась от него. Но он еще долго с боязнью подходил к телефону, страшась услышать сладкий, словно халва, голос. Валерия была отнюдь некрасива, но умна, тактична, абсолютно ненавязчива. Сказала на прощание, «Если захотите навестить меня, буду рада». И как-то осенью, когда он был свободен от занятий и делать было решительно нечего, он отправился в Черкизово не сразу отыскав маленький, впрочем, очень уютный домик, в котором обитала Валерия вместе со своими родителями. Там было все совершенно по-дачному. Крохотный огород, в огороде огурцы, редиска, лук. Перед окнами домика несколько кустов сирени, возле забора скамейка. Вечерами узкой струей поднимался над полисадником самоварный дым, Пахнувшие еловыми шишками, на скамейках сидели женщины, беседуя друг с дружкой, мирные, с виду беспечальные, ничем не тревожимые бытие. «Мы черкизовские деревенские», — говорила Валерия. Она была кумиром семьи, мамы и папы, работавшего в какой-то трикотажной артели. Мама спала и видела выдать дочку за хорошего человека. Папа говорил, кто бы он ни был, лишь бы нашей Лерочке по душе пришелся. Все шло как по маслу. Вершилов заладил часто приходить в этот теплый дом, где всегда пахло пирогами и самовар кипел на круглом столе, покрытом вязаной скатертью. Лерочка вышивала, делилась мама. Она у нас такая рукодельница, за что бы ни взялась, все в руках спорит. Он мгновенно окунался в тепло, в уют. Его встречала ласковая улыбка толстой Лериной мамы, его руку радушно пожимала широкая ладонь ее папы и торопливый срывающийся Лерин шепот «Я заждалась тебя». Здесь его ждали, здесь он был нужен. Впрочем, разве он не был нужен своим, отцу, маме, сестре? «Разве они все не любили его?» Мама грустно говорила, «Опять уходишь?» «Да», — с вызовом отвечал он, — «опять? А что?» «Ничего», — вздыхала мама, — «иди, пожалуйста, на здоровье». Он знал, маме хотелось бы, чтобы он побольше бывал дома, но его влекло к Лере, и он не пытался бороться с этим влечением. Однажды отец спросил, — Показал бы нам свое сокровище. — Как? — Можно. — Какое сокровище? — спросил Виктор, с досадой чувствуя горячий и злой румянец, разом хлынувший в щеки. Мама торопливо проговорила. — Нет, ты не думай, если не хочешь, не надо. — Хочу, — сказал он. — На днях мы приедем с нею к вам. Так и сделал. Вместе с Лерой явился к родителям. Лера еще раз сумела доказать свою тактичность и природный ум. Чуть ли не на первой минуте нашла контакт с мамой и с отцом. Как только вошла, сказала сразу, — Так вот вы какие! — отец спросил, — Мы вас чем-то удивили? Она улыбнулась. — Представьте, я воображала вас именно такими. И уже спустя каких-нибудь десять минут рассказала им о себе все как есть, что любит, а что не выносит, где живет, как относится к своим родителям, с кем дружит. Говорила без малейшей натяжки или фальшивинки, без настойчивого желания понравиться, обоять во что бы то ни стало, все естественно, легко, непринужденно. Только Асе она не понравилась. Как Лера не старалась, как не заговаривала с ней, сколько не улыбалась ей, Ася оставалась неподкупной, сухо отвечала, хмурилась, даже откровенно отворачивалась от нее.